Наш Ку-Ку Однажды в нашем классе появился новенький по имени Ваня. А по фамилии нарочно не придумаешь. Ку-Ку Мы как услышали, как начали хохотать, так и хохотали весь день. «Ну и фамилии! Похлеще любой клички!» Мы по очереди спрашивали новичка «Ты ку-ку?» И каждый раз он невозмутимо отвечал «Да, я ку-ку!» А мы «А с виду не скажешь!» и «Хохотать!» На следующий день все опять очень веселились. Причем к нам присоединились ребята из параллельного класса. На переменке они тоже наперебой интересовались у Ваньки. «Это ты, ку-ку!» «А то ты бровью не ведет!» «Да, это я, ку-ку!» После уроков мы гурьбой вывалились из школы. Крутимся возле ку-ку, смеемся и выкрикиваем песню про ку-кушку. Мы ее на пении учили. «Ку-ку! Ку-ку! Беспечно я живу!» И слышно издалека мое «ку-ку! Ку-ку!» «Умора!» «Такое надо заснять!» — решил я. Достал мобильник и начал настраивать видеокамеру. Вдруг, откуда ни возьмись, подскочил здоровенный дядька. «Хвать у меня из рук мобильник!» и «бежать!» Точнее, он собирался убежать, но вместо этого дико завопил «а-а-а-а!» и еще чего-то неразборчивое и грохнулся на землю. Оказывается, ему подставил под ножку Ваня Ку-ку. А когда дядька хотел подняться, Ванька дёрнул его за ногу, и тот снова упал. Тут подоспел полицейский. Он как раз шёл мимо. Полицейский скрутил грабителя, надел наручники, потом вызвал машину, и дядьку увезли. Всё произошло так стремительно, что мы не успели закрыть рты, разинутые от неожиданности. Прежде чем уехать, полицейский спросил Ваньку: Как твоя фамилия?" И услышал "Ку-ку". Ответ несколько не удивил полицейского. Он пожал Ваньке руку. "Ты молодец". А мне сказал: "Мобильник вернём позже. Это вещественное доказательство". А через неделю в школе, в актовом зале, было всеобщее экстренное собрание. На сцену вышли сразу трое полицейских. И самое главное из них, кажется, полковник, а может, даже генерал, объявил. За помощь полиции в задержании опасного преступника ученик 4 класса Б Иван Куку -Ку, награждается ценным подарком цифровым фотоаппаратом и грамотой. Вот это да! Мы прямо обалдели. Оказывается, тот дядька совершил кучу преступлений, и его давно разыскивали. Иван выбежал на сцену. Полковник, а может генерал, пожал ему руку и вручил награды, а нас призвал. «Равняйтесь на вашего товарища Ку-Ку!» Все зааплодировали. Остальные, полицейские и директор, тоже поздравили Ивана. При этом директор провозгласил. «Ку-ку — гордость нашей школы!» Вечером я рассказал маме, как прославился Ку-ку. Надо же, такая смешная фамилия и такой герой! Хотя, вдруг с удивлением обнаружил я, вроде уже и не смешная эта фамилия. Понимаешь, сынок, не фамилия красит человека, а человек украшает свою фамилию. Или наоборот, позорит. Мама серьёзно посмотрела на меня. Например, ты знаешь, откуда взялось слово хулиган? Конечно, знаю. Того, кто хулиганит, и называют хулиганом. Логично, улыбнулась мама. А теперь послушай. Давным-давно никому и в голову не приходило называть всяческих безобразников хулиганами. Да и слова такого никто не знал. Так бы и осталось оно для нас неизвестным, если бы не одна скандальная семейка, проживающая в Англии, а точнее в Лондоне. Члены семьи носили фамилию Хулиган. Они постоянно буянили, разбойничали и устраивали драки. В общем, вели себя настолько отвратительно, что прославились на всю страну. И люди стали называть хулиганами уличных дебоширов. Вначале в Англии, а потом и в целом мире. Я был потрясён. Ну и семейка, ну и хулиганы, навеки вечные нахулиганили. Вот что можно сделать со своей фамилией, заклюла мама. А вдруг наш Куку -ку совершает столько подвигов, что всех героев во всём мире будут называть Куку, -ку воскликнул я. Почему бы и нет? пожала плечами мама. А если я совершаю кучу подвигов, всех героев во всём мире станут называть по моей фамилии Ручкины? У меня аж дух захватило от одной такой мысли. Обязательно, кивнула мама. А пока что не забудь получить свой мобильник в полиции. И впредь держи его крепче.